в психбольница. Следуя Митиному совету, я решила обратиться за помощью, но не стала мелочиться и вместо психотерапевта отправилась сразу к психиатру. Мне пришлось вернуться в Дивногорск к матери, и сначала мне хотелось просто умереть. Сил при этом было так много, что я могла бы ходить на голове. Вместо этого я много плакала, и время от времени крушила свою комнату. Мне казалось, я имею на это право, ведь это мои, а не чужие вещи. Иногда мне становилось настолько плохо, что я просила мать помочь мне как-нибудь, надеясь на её опыт. «Мама, что мне делать?» — спрашивала я. «Понятия не имею», — отвечала мать. В том, что она говорила, не было никакой специальной жестокости. Мать была бы рада сказать мне какие-то умные ободряющие слова, но у неё таких слов не было. Однажды мать предложила сходить в церковь. «Зачем?» — удивилась я. Я на днях смотрела фильм «Остров» по телевизору, начала мать, и там девушка вот точно как ты себя вела. Мне захотелось спросить, как же именно она себя вела, но я не стала. Так вот, её отвезли к священнику, и он сказал, что ничем она не больна, а одержима бесами. «Ты правда думаешь, что я одержима бесами?» — не веря своим ушам, спросила я. «Ну...» — мать замялась. Не то чтобы бесами, но какими-то внутренними сущностями, понимаешь? Думаю, священник и правда мог бы помочь. После этого разговора помощи у матери я больше не искала. Неделя за неделей я продолжала ненавидеть себя и кромсать руки и ноги, чтобы как-то справиться с внутренней болью, Во время моего очередного приступа агрессии по отношению к себе и комнате мать заявила, что ей это надоело, и если я не успокоюсь, то она вызовет бригаду из психушки. Не знаю, собиралась ли мать выполнять свою угрозу или просто хотела меня напугать, но напугать у неё получилось. Закрытые учреждения и пространства, из которых нельзя выйти, всегда были моим главным страхом. Я обдумала слова матери и решила, что одно дело, когда тебя скручивают санитары и насильно везут в дурку, и совсем другое, если ты придёшь туда сам. Я решила прийти сама. О том, что кроме дурки существуют какие-то менее радикальные варианты, ни я, ни мать тогда не знали. Я записалась к психиатру в местную поликлинику и пошла туда через два дня. Глядя на меня, психиатр качала головой и повторяла «Тяжёлый депрессивный эпизод». «Ручки, смотрю, порезаны», — будничным тоном сказала она, несмотря на то, что я надела свитер с длинными рукавами и то и дело натягивала их на ладони. Казалось, психиатр может видеть прямо сквозь одежду. «Мысли о смерти?» — поинтересовалась она. «Мысли о смерти у меня нашлось предостаточно, отпираться было бесполезно. Я почти не могла говорить и только плакала. Врач сказала, что мне нужна госпитализация». Попутно она прорекламировала мне нашу единственную психбольницу, сказав, что там не так уж и плохо, и что нормальные люди там тоже лечатся. «Нормальные — это такие, как я?» — недоверчиво спросила я. «Нормальной я себе не казалась». «Ну да», — ответила психиатр. «Всякие ситуации в жизни бывают. Иногда люди с ними просто не справляются, им нужна помощь». От слова «помощь», сказанного с такой уверенностью, веяло почти что волшебством. Решив, что это именно то, что мне нужно, я взяла направление. «Позвоню коллеге, она там зав отделением», — продолжила врач. «Предупрежу её о вас». Через неделю мы с матерью поехали на электричке в посёлок Овсянка, где находилась психбольница. Несмотря на весь пласт просмотренных фильмов про психушки, я не боялась, что меня будут лечить электрошоком или привязывать к кровати. Когда я увидела деревянные бараки больницы недалеко от берега Енисея, я поняла, что бояться стоило совсем других вещей. На КПП нас встретила врач, о чём-то пообщалась с матерью, забрала мой паспорт. Я не очень внимательно наблюдала за ними, потому что увидела большую лохматую собаку, сидевшую у ворот в будке. Казалось, что психушку должен охранять как минимум цербер, но этот пёс выглядел меланхоличным и равнодушным. «Может быть, у него тоже депрессия?» — подумала я. Когда врач уводила меня за ворота с ЦАПов мои вещи для проверки, я обернулась и посмотрела на мать. Мать плакала, как будто это она смотрела фильмы про карательную психиатрию. Мне же казалось, что я приехала в какой-то не очень гостеприимный летний лагерь. Я знала, что в психбольницу, как и в тюрьму, нельзя брать определенные вещи, но у меня не было сил размышлять над тем, какие именно вещи окажутся неугодными, поэтому я просто сложила все, что обычно брала с собой в поездке. «Все подозрительное сами заберут», — решила я. Представления о недозволенном у обыскивающей меня медсестры были какие-то свои. Видимо, поэтому она забрала утюжок для волос из-за шнура, на котором можно повеситься, — предположила я но оставила мне бритвенный станок. Я наивно полагала, что смогу брить в больнице ноги. Возможно, подслеповатая медсестра просто не разглядела его в косметичке, а может, считала такую заботу о своих ногах надеждой на скорое выздоровление и решила меня её не лишать. Ещё у меня забрали ноутбук и телефон, чтобы отрезать от травмирующего внешнего мира, подумала я. А что, если мне нужно будет позвонить маме? Мы вернём тебе телефон, когда разрешит врач. Дружелюбно ответила медсестра. «Обычно по вечерам мы выдаём телефоны на час, чтобы пациенты могли поговорить с родными». Вслед за телефоном и ноутбуком верхняя одежда тоже отправилась в пакет, который куда-то унесли. «Мне что, нельзя будет выходить на улицу?» С запоздалым страхом подумала я. Пока мы шли по узкому коридору деревянного одноэтажного здания, я старалась заглянуть в каждую палату без дверей, но медсестра, как назло, шла быстро, и я успевала заметить только сидящие на кроватях силуэты в безразмерных кофтах. «Так, не сюда и уж точно не сюда», — бормотала она. По полу впереди кто-то ползал на корточках с тряпках. «Лучше старайся», — прикрикнула медсестра, — «а то без сигарет останешься». Как только мы зашли в подходящую палату в конце коридора, я поняла, что чудовищно ошиблась. Это место не походило на то, где мне могут помочь. Оно походило на детский лагерь для давно выросших, на чем-то очень сильно провинившихся взрослых. В тесной комнате я насчитала 9 кроватей, некоторые стояли вплотную друг к другу. «Вот твоя койка», — указала медсестра на одну из таких совмещенных кроватей. «Тумбочка справа одна на двоих». Подворовывают у нас тут, конечно, по мелочи, но это они не со зла. То, что кто-то украдёт у меня дезодорант или крем, меня не особо волновало, а вот то, что придётся спать почти вплотную с другим незнакомым человеком, привело в ужас. И я тут же перевела взгляд на свою соседку. Женщина лет сорока лежала на кровати, смотрела в потолок и что-то отчаянно бормотала. Поймав мой взгляд, медсестра сказала... Ты не волнуйся, буйные у нас в других палатах, тут все безобидные. Я и не боюсь. Мне казалось, что в моём взгляде должна была отразиться жалость, а не страх, но, видимо, медсестра разглядела что-то своё. Она сообщила, что через час у меня приём у зав. отделением и ушла. Ушла она довольно условно, потому что дверей не было, и мы всё время были на виду. Я разложила свои вещи и стала разглядывать других пациенток. Некоторые из них с детской непосредственности подходили знакомиться и говорили, что они здесь давно живут. «Вот и молодых совсем везут», — сокрушённо сказала женщина, представившаяся Татьяной, глядя на меня. Татьяна ничего не бормотала и вообще выглядела абсолютно нормальной, если не брать в расчёт то, что находилось в палате психбольницы. «Буду за тобой приглядывать. Ты не бойся, я тут третий раз уже лежу», — ободрила она меня. Особенно испугаться я ещё не успела, по крайней мере, пока не услышала про третий раз. «Депрессия?» — спросила Татьяна. «Да, кажется». «Суицидальные мыслишки?» «Да?» — зачем-то честно ответила я. Татьяна нахмурилась. «Ну, молодая же такая, красивая, живи, не хочу. Вот о родителях хоть подумай, каково им бы было». О родителях я подумала, но, видимо, совсем не то, что предполагала Татьяна. Где-то через полчаса в палату забежала короткостриженная с раскосыми глазами Вика. Возраст Вики я определить не смогла. Ей могло быть как 20, так и 45. Спросив, как меня зовут, она тут же унеслась в коридор. Спустя пару минут она вернулась с другим вопросом. «Сколько мне лет?» Я сказала Вике, что мне 21, и она снова исчезла в дверном проёме. После третьего вопроса до меня дошло, что Вика спрашивает не для себя, а передаёт кому-то мои ответы. Я вытряхнула из памяти то немногое, что знала про тюрьмы и поняла, что Вика кто-то вроде шестёрки. «Она не для себя», — спрашивает. Увидев моё замешательство, сказала Татьяна. «А для кого?» «Да есть у нас там цыганка одна во второй палате». «Цыганка?» — удивилась я. «Ага, любит она другими покомандовать». «Интересно, а гадать на картах она тоже любит?» — с надеждой подумала я. «Хватит тут носиться!» — прикрикнула Татьяна на снова появившуюся Вику. — Пусть сама приходит, если хочет что-то узнать. — А где туалет? — спросила я. — В конце коридора. Я побрела в конец коридора, предчувствуя, что меня ждёт сюрприз. Туалет превзошёл все мои ожидания. У него имелась дверь, но в этой двери было окно, в которое уже кто-то заглядывал. Я осторожно отодвинула стоявшую окна женщину и протиснулась внутрь. Никакого намёка на кабинке не было. Голые, ничем не прикрытые унитазы стояли в ряд. На двух из них сидели женщины, и мне показалось, что сидят они здесь уже очень долго. «Могу ещё потерпеть», — решила я и включила воду, чтобы хотя бы помыть руки. Вода была ледяная, и как я ни крутила кран, теплее не становилось. Вытерев руки о футболку, я пошла к медсестре. «А воду горячую надолго отключили?» «Ах ты ж, Господи!» Медсестра закатила глаза. «Нет здесь горячей воды». «Как так нет?» А «Вот так не положено», — ответила медсестра. «А душа тоже нет?» Предчувствуя плохое, спросила я. «Ох, деточка, нет здесь никакого душа». «А как мыться тогда?» Не унималась я, попутно представляя, как покрываюсь прыщами и начинаю вонять. «Для лежачих мы здесь ванну нагреваем, а остальные моются в бане раз в неделю». «Раз в неделю?» Зачем-то повторила я, и тут же почувствовала себя совершенно здоровой. За стенами барака раздался металлический грохот. «Электричка», — догадалась я. Из палат понеслись крики. «Инна Михайловна! Инна Михайловна едет!» «Это кто?» — спросила я медсестру. «Так зав отделением же, она всегда эта электричка из Красноярска приезжает». «Видимо, она хорошая, раз её так приветствуют», — подумала я. Или наоборот, эти крики не радость, а предупреждение о надвигающейся опасности. ин михална у нас хорошая», — будто прочла мои мысли медсестра. «Ты, главное, от неё ничего не скрывай». «Зачем мне что-то скрывать? Я же за помощью сюда пришла». Медсестра снисходительно улыбнулась, будто хотела сказать. «Да все вы так говорите». Чем ближе подходило время приёма у зав. отделением, тем здоровее я себя чувствовала настоящему больных людей не должны волновать вопросы туалета и отсутствия душа. Меня они волновали сильно. Я всё яснее понимала, что ошиблась, решив лечь в дурку. Своими опасениями я поделилась с Инной Михайловной. «Ну, нельзя просто так взять и выписаться в тот же день, что и поступила», — строго сказала она. «Мы тебе место выделили, медикаменты, план обследования составили. Полежишь, обследуешься, ничего страшного не случится. Таблеточки я, кстати, хорошие подобрала». Это антидепрессанты нового поколения, очень мягкие, с ними даже машину водить можно». «Ага, воображаемую по коридорам психушки», — зло подумала я. «Таблетки я и дома могу пить». «Да неужели?» — Инна Михайловна просверлила меня взглядом. «А если ты их дома наглотаешься, что тогда?» «Да не буду я этого делать», — возмутилась я. А вот история болезни твоя по об обратном говорит, самоповреждения, суицидальные мысли, в общем, думаю, ты меня поняла. Кое-что я действительно поняла. Я оказалась в полной власти людей, которые меня не слушали, не верили мне и готовы были использовать любое неосторожно сказанное мною слово. Скорее всего, всё было совсем не так кошмарно, как представлял мой мозг, Но страх от нахождения в закрытом учреждении, где у меня не было права распоряжаться собой в том объёме, в каком я привыкла, отбрасывал на всё окружающее чудовищные тени. Дальше мы говорили о моём детстве, ситуации в семье и о том, как я себя чувствую. Инна Михайловна заявила, что мой отец — типичный психопат, и у меня не возникло желания с ней спорить. Я честно сказала, что мне всё время хочется плакать, а иногда бывает очень страшно, О том, что иногда мне хочется бить людей, я умолчала. Идя на приём, я собиралась поговорить и об этом, но сейчас поняла, что психбольница — не то место, где стоит признаваться в таких вещах. «Душа умерла или замерла?» — неожиданно спросила меня Инна Михайловна на прощание. «Замерла?» Быстро вычислив правильный ответ, сказала я. Приготовившись к вопросу, чем отличается камень от кирпича, я застыла в дверях. Но Инна Михайловна ничего не сказала. Видимо, вопрос про камень она заготовила для кого-то другого. За час до обеда пациентки оживились. Женщины и девушки сновали туда-сюда, и благая весть о том, что сегодня будет на второй, летела из палаты в палату. Есть мне не хотелось, особенно капусту с рыбой, но я решила, что отказываться от еды в таком месте неблагоразумно. Наконец время обеда настало, в коридоре затопали. Сначала есть идут ветераны, потом все остальные кричала медсестра. «Ветераны?» — спросила я у Татьяны. «Отечественной войны?» «Ой, нет, что ты!» Татьяна заулыбалась. «Ветеранами здесь называют тех, кто постоянно в всех больницах живёт». Видя моё непонимание, она объяснила. «Ну, от кого-то родственники отказываются, кто-то сразу после детского дома сюда отправляется и уже не выходит». «Это ужасно!» — сказала я. «А ты что думала? Здесь у каждой женщины своя трагедия». Татьяна вздохнула. «Он, Валюшка из первой палаты, на три года тебя всего старше, а всю жизнь по психушкам кочует. А всё потому, что родителей нет, некому о ней позаботиться». Говоря это, Татьяна с едва заметным осуждением глянула на меня. Стало стыдно. «Если сравнивать меня с Валюшкой, то я, конечно, была просто зажравшейся тварью. А если сравнивать не с Валюшкой?» Хотелось бы вообще не сравнивать, но я уже давно и плотно встала на эти рельсы, подумай о тех, кому хуже, было любимой маминой стратегией. Странно, но собственная боль от этого подумай почему-то не уменьшалась, просто к ней добавлялась еще и чья-то другая. Столовая больница удивительно напоминала школьную, только была гораздо меньше. На столах стояли алюминиевые миски с борщом, тарелки с капустой и рыбой, кружки с компотом, хлеб, нарезанный огромными где-то с четвертину булки кусками, валялся прямо на клеенчатых скатертях. Я села за стол у зарешетченного окна, чтобы смотреть на улицу, но смотреть я могла только на пациенток. Мне было стыдно за своё любопытство, но я ничего не могла с ним поделать. В основном здесь были женщины лет сорока 50 несколько бабушек, потерянного вида девушка примерно моего возраста, слишком весёлая женщина, видимо, находившаяся в состоянии мании. Пока мой взгляд лип к ней, за стол опустилась пациентка без ноги, свой костыль она поставила рядом, прислонив к стене. Вскоре все места были заняты, хлеб на столе тут же разобрали. «Наверное, он самый вкусный», — подумала я, но брать кусок с клеёнки не стала. Капуста с рыбой внушали мне отвращение, я принялась есть борщ, стараясь больше ни на кого не пялиться. Тех, кто съедал свои порции, тут же выпроваживали санитарки и поварихи. «Нечего тут круги нарезать попрошайничать», — говорили они. Я ела медленно. Когда столовая почти опустела, за мой стол кто-то подсел. Я подняла глаза от тарелки. «Чего хлеба не ешь?» — спросила меня крепкая черноволосая женщина. «Та самая цыганка» догадалась я. «Не люблю его». «И правильно, фигуру надо беречь», — одобрила она мои предпочтения. «Сама сюда легла или родители спровадили?» Женщина хитро улыбнулась, и я поняла, что в этом, казалось бы, простом вопросе скрыто что-то неприятное. «Сама», — ответила я. «Хм, смелая, какая муж что у тебя есть или парень?» «Нет», — сказала я, и, решив быть смелой, добавила. «А у тебя?» «Был», — ответила цыганка и ухмыльнулась. «Исимбаева, не приставай к девочке!» — услышала я окрик медсестры. «А я и не пристаю, просто познакомиться решила. Ты заходи ко мне, если что, во вторую», — добавила Исимбаева и ушла. После обеда в туалет захотелось совсем чудовищно, терпеть больше я не могла. Я проскользнула внутрь, надеясь, что хотя бы одну минуту меня никто не побеспокоит. В этот раз мне повезло — Любопытное лицо в окне двери я заметила только когда натянула колготки и шорты. Посчитав вылазку в целом удачной и стараясь не думать о том, что будет, когда мне захочется в туалет по-большому, я пошла пить таблетки. Врач назначила мне антидепрессант и транквилизатор. Слово «транквилизатор» казалось особенно страшным. Про побочные эффекты меня никто не предупредил, поэтому когда закружилась голова и сильно захотелось спать, я испугалась. Вместе с сонливостью пришло необычное рассредоточение внимания. Думать о том, что я сделала с Митей, непрерывно больше не получалось. Сосредоточиться на чувстве вины, и ненависти к себе, одиночестве было невозможно. Мысли скакали с одного на другое. Я могла ухватиться умом за что-то, что видела перед собой прямо сейчас, но не могла думать о больших абстрактных вещах. Это было непривычно и страшно, но вместе с тем я чувствовала, как неделями ходивший по одному и тому же кругу мозг успокаивается. Проснулась я от криков. «Голова болит! Голова!» — кричала крошка Надя. Надя была такое же, как и многим здесь, непонятное количество лет. Она была состарившимся ребёнком, девочкой лет восьми, поэтому про себя я стала ласково называть её крошкой. «Дайте таблеточку, больно!» Плакала Надя. Никто почему-то не реагировал, хотя кричала она громко. Я встала и пошла на пост медсестры. «Там у голова болит сильно. Можете дать ей таблетку?» «Нет, не могу». Услышав такой ответ, я проснулась окончательно. «Почему? Ей же больно!» «Да не больно ей, притворяется она. Просто любит таблетки собирать, на таких не напасёшься». Из палаты снова донеслись крошкины плач и крики. А если ей правда сейчас больно, вы же не знаете. «Уж поверь, я-то знаю», — сварливо ответила медсестра и спровадила меня в палату. Вечером перед отбоем в палату принесли поднос с телефонами. Своего я там не обнаружила. «А где мой телефон?» — спросила я у медсестры. «А тебе врач ещё не разрешала его выдавать». Я хотела возмутиться, но не стало. Мысли об изоляции и медицинском насилии снова полезли в голову. «Пойдём со мной». Неожиданно позвала медсестра. Пока мы шли в её кабинет, я успела размечтаться, что сейчас она выдаст мне телефон тайно, но медсестра позвала меня за другим. «Давай я тебе хлеб маслом намажу», — предложила она. Я недоверчиво уставилась на медсестру. «Видела, что ты на обед почти ничего не ела, а на ужин совсем ничего. Подумала, тебе противно». «Противно?» «Ну, у нас же там пациенты дежурят, еду трогают», — пояснила медсестра, протягивая мне хлеб с маслом. «Спасибо, я просто есть тогда не хотела». «Ну, сейчас хоть поешь. Жалко вас, молодых». Я жевала хлеб, стараясь удержаться от слёз. Жалко было всех, и молодых, и старых. Утром меня ждал сюрприз в виде баночки для анализа мочи на тумбочке. морясь с ватными от таблеток конечностями, я побрела в туалет. В туалете ничего не изменилось. Большая часть унитазов по-прежнему была занята зрителями. Потоптавшись немного на пороге, я поняла, что кино показывают интересное, и уходить никто не собирается. Я нависла над унитазом и постаралась наполнить банку, но ничего не получилось. Чужие любопытные взгляды сверлили мое нелепое изогнувшееся тело. Я чувствовала себя голой, да я и была голой, причем только наполовину, а это даже хуже. Наверное, из-за этого пасать никак не получалось, но при этом хотелось очень сильно. В голову полезли мысли, что со мной что-то не так, что теперь мне поставят катетер, и я буду мочиться через трубку. врачив медсестре пустую банку, я расплакалась от идиотизма ситуации. Я думала, медсестра разорется, но вместо этого она пошла разгонять туалетных зрительниц, и мне снова стало стыдно из-за того, что я недостаточно больна. «Иди, я покараулю», — сказала медсестра, встав у двери. Возвращаясь назад по коридору, я услышала крик санитарки из четвёртой палаты. «Какие тебе на хрен колготки, чтоб ты опять вешаться на них начала? Сейчас трусы ещё заберу, будешь голая лежать, жопой светить!» Стало больно, но не слишком. Пелена таблеток защищала меня, делала чуть более равнодушной. «Почему на меня медсестра так не орала?» — подумала я. «Видимо, потому что я недостаточно больная и не ветеран». После завтрака выяснилось, что все, кто не делал флюорографию, должны отправиться в больницу Девногорска на обследование. Мне, как новенькой и необследованной, нужно было ехать в обязательном порядке. «Ну а вдруг у тебя туберкулез? Нам тут эпидемия не нужна», ответила на моё слабое сопротивление медсестра. «Ладно, прокачусь, лучше, чем в палате сидеть», решила найти плюсы я и стала ждать, когда мне вернут верхнюю одежду. Санитарка втащила в палату пару огромных мешков и стала извлекать из них безразмерные баллоневые куртки, советские лыжные шапки и трико. «Выбирай», — сказала она мне. «А где моя одежда?» — предчувствуя неладное, спросила я. «В своей одежде дом ходить будешь», — грубо ответила санитарка. «Выбирай из этой». Я в красках представила, как в этих казённых нарядах появлюсь в Девногорской больнице в компании пациенток-психушки, «И обязательно встречу кого-нибудь знакомого». Стыд навалился сразу с двух сторон. С одной было стыдно, что кто-то увидит меня в такой компании, с другой стыдно было перед пациентками из-за того, что я их стеснялась. «Я не буду надевать чужую одежду!» «Да что ты говоришь!» — огрызнулась санитарка. «А я говорю, наденьшь, как миленькая нашлась тут принцесса!» «Я не буду это надевать», — как можно более спокойно повторила я. «Не будешь так, мы тебя насильно оденем, Ирка, иди сюда!» — закричала санитарка, подзывая подмогу. Мысль о том, что меня сейчас скрутят и оденут насильно, вызвала смешанные чувства. С одной стороны, захотелось ёбнуть санитарке чем-нибудь тяжёлым, с другой — было страшно, потому что я почти бесправная пациентка психбольницы, с которой можно делать что угодно. Например, насильно натянуть синие рейтузы, куртку пятидесятого размера и придурочную шапку петушком, пнуть ногой, а потом сказать, что я это всё выдумала. Неудивительно, что кому-то потом хочется вешаться на колготках. Правда, мне скорее захотелось придушить ими санитарку. По-настоящему захотелось. «Я уже делала флюорографию в этом году», — обратилась я к медсестре. Она была настроена дружелюбнее, но не хотела нарушать правила. «И где заключение?» — спросила она. — Дома у мамы, разумеется, давайте я ей позвоню. Медсестра замялась. — Ну, звонить тебе пока нельзя, врач не разрешала. — Пусть сама тогда позвонит, нельзя же лишний раз меня облучать, — нашлась я. — Нельзя, — согласилась медсестра. — Ладно, сиди пока. Не получившие своих пяти минут насилие санитарка зло зыркнула на меня и убралась в другую палату. Пока она ходила туда-сюда, мешок с одеждой распотрошила крошка Надя. В отличие от меня, ей всё нравилось. Я снова почувствовала себя мразью. Почти весь день я спала. Таблетки позволяли мне засыпать даже под бормотание, крики, скрип кровати и звуки чужой ходьбы, под всё то, что всегда выдёргивало меня из-за бытия и заставляло быть настороже. Вечером после ужина нескольких человек из палаты позвали в столовую получать передачки. Я подумала, что медсестра ошиблась, позвав меня, потому что никто ко мне не приходил. Тем не менее, я получила свой пакет с печеньем, фруктами и соком. «А кто его принёс, и почему меня не позвали?» «Мам твоя принесла», — ответила медсестра, проигнорировав вторую часть вопроса. «Есть как-то сразу расхотелось Мама что, приезжала в психушку и не захотела со мной увидеться? Или она хотела, но её не пустили?» Я не знала, какой вариант казался более страшным. Наверное, всё-таки первый. Брать с собой еду в палату медсёстры запретили. «Это расстроит других пациенток, они начнут попрошайничать, воровать и прятать», объяснили мне в ответ на мои вопросы. Я вспомнила, что в летних лагерях дети всегда делили привезённую родителями еду, мы жевали её ночью после отбоя в темноте и чувствовали себя абсолютно довольными. Делиться едой было какой-то почти потребностью, а тут нельзя сделать даже этого. На минуту возникла мысль рассовать печенье по карманам и угостить бессемейных ветеранов. Я быстро оглядела столовую и, не заметив медсестер, уже хотела воплотить свой план, но передо мной неожиданно возникла крошка Надя. Видимо, она пробралась в столовую, воспользовавшись временным отсутствием контроля. «Угости меня чем-нибудь, девочка!» — попросила она. Восьмилетняя девочка в теле взрослой женщины просила печенье у девочки, у которой есть не только печенье, но и родители, квартира, учеба в университете и жизнь, в которой она может просто идти, куда ей хочется, идти в буквальном смысле, а не в метафорическом — влево, вправо, в лес, на гору, к реке, а не только прямо по узкому коридору. В эту ночь поспать так хорошо, как в прошлое мне не удалось. Может, я выспалась днём, или организм начал свыкаться с таблетками. А может, я начала ощущать не только свою, но и чужую боль. Она металась между кроватями, билась о стены, ворочала тела под одеялами. Действия таблеток хватало только на мою собственную, но с чужой болью они не могли поделать ничего. Вот её-то я и чувствовала с каждым сонным шёпотом, с криком или скрипом кровати». Я ощущала себя не жертвой и не палачом, а бессмысленным свидетелем, который просто пялится и пялится на чужое горе и ничем не может помочь. Казалось, только от этого ощущения можно по-настоящему полноценно сойти с ума, получить своё законное здесь место. На следующий день врач объявила, что ко мне пришли. Я заглянула в предбанник у входа, ожидая, что сейчас увижу мать, но вместо неё увидела отца и сестру присутствии сестры меня не удивило, она бы точно не упустила шанс побывать в психбольнице не в качестве пациента, думаю, она даже взяла выходной на работе или отложила какие-нибудь важные дела, чтобы иметь возможность как следует здесь всё рассмотреть. А вот присутствие отца было странным, он всегда держался подальше вообще от любых больниц, уж тем более от психиатрических. Врач вышла в предбанник вместе со мной, и я испугалась, что она так и будет здесь торчать и следить за тем, что я говорю родственникам. Но она просто сухо поздоровалась с отцом и сообщила, какие таблетки я принимаю. «Наверное, ей хочется посмотреть на отца», — догадалась я. «Проверить, так ли он ужасен, как я рассказывала». Какое-то время зав отделением и отец смотрели друг на друга, как два делящих территорию хищника. Я с удивлением заметила, что отец явно нервничает. Его голос звучал почти заискивающе, когда врач спрашивала его о чём-то. Вместе с тем было ясно, что он злится. Его губы побелели, а глаза почти не двигались. Если я правильно понимала своего отца, то сейчас он был просто в бешенстве от того, что всем здесь заправляет женщина и что ему, отцу, следует её опасаться. Жуткая женщина сказала сестра, когда зав наконец ушла. Отец неопределённо хмыкнул. «Да не особо она жуткая», ответила я. «Но мне здесь плохо. Здесь по-настоящему сумасшедшие люди лежат, мне страшно». Мне тут же стало стыдно за свои слова, но с другой стороны нужно было, чтобы меня отсюда забрали, иначе я тоже стану по-настоящему сумасшедшей. «Да тут, смотрю, не только психи, но ещё и зэчки лежат», перебила меня сестра. «С чего ты взяла?» «Ну, я видела, там на улице тётка-цыганка забор красила. Повадки у неё прямо зоновские, от тюрьмы, наверное, косит здесь». Принялась фантазировать сестра. «Возможно», — ответила я, — «точно сказать нельзя». «А с тобой, кстати, нормально обращаются?» «Со мной нормально, но с большинством пациентов, кажется, нет». «А что такое? Электрошок? Душ-шарко?» Собрала сестра все известные ей стереотипы. «Да тут вообще душа нет, и горячей воды тоже». «Отсутствие душа — это хуже, чем электрошок», — возмутилась сестра. «А мыться-то как? Раз в неделю в бане». «И твой раз в неделю, очевидно, ещё не настал», — сказала сестра, брезгливо рассматривая мои грязные волосы. «Как видишь», — ядовито улыбнулась я. «Мне здесь страшно. Вы можете меня забрать?» — обратилась я к отцу. «Вижу, что страшно», — с неожиданным пониманием ответил он. Попробуй сначала договориться, чтобы меня на выходные отпустили. Всё равно здесь выходные врачей не будет, процедур тоже, а дома я хотя бы помыться нормально смогу». «Договорюсь», — пообещал отец. На меня он не смотрел, всё разглядывал внутренности деревянного барака, как будто они напоминали ему о чём-то. Весь день я боялась, что завотделением не согласится отпустить меня домой. Я не знала, какие у неё могут быть мотивы, но, возможно, она просто захочет показать свою власть. Это был мерзкий страх перед другим человеком. Лет до 12 я боялась таким страхом отца, а потом только саму себя и того, что по какой-нибудь причине сойду с ума. Наконец, под вечер врач объявила, что завтра, в пятницу, отпустит меня домой на выходные. «Я дам с собой таблетки, на два дня будешь их принимать, а в понедельник начнёшь занятия с психологом», — сказала она. «Хрен я сюда вернусь», — подумала я и стала изо всех сил ждать пятницы. Утром за мной никто не пришёл. После обеда тоже. Телефона, чтобы позвонить матери или отцу, у меня не было, поэтому я начала волноваться. Наконец, после четырёх меня позвали на проходную. Я снова ожидала увидеть мать, но там опять стоял отец, только на этот раз без сестры. «Наверное, у него просто больше времени, чем у мамы», — решила я. Отец протянул мне пакет с одеждой, потому что мои вещи так и остались запертыми в какой-то больничной коморке вместе с паспортом я ушла переодеваться. Представления о том, что нужно носить в ноябре в Сибири, у отца оказались странные. Из пакета я достала легкий летний плащ, берет, носки и балетки. С большим трудом, натянув балетки на носки, я попрощалась с Татьяной и положила на кровать крошке Нади свой ободок для волос. «Принеси книжек каких-нибудь из дома», — попросила Татьяна. «Совсем читать нечего». «Хорошо». Ответила я и поспешила уткнуться носом в пакет, чтобы скрыть поплывшие куда-то глаза. Снова стало больно от того, что было жалко всех здесь, но я не умела сделать для них ничего полезного. Чтобы находиться в психбольнице, нужна очень крепкая психика. Моя, скорее всего, такой не была.